Звучал уже иначе. «Под страхом строжайшего наказания запрещаю расстрелы пленных, рядовых казаков и неправительственных солдат. Близок час, когда трудовое казачество, расправившись со своими контрреволюционными офицерами, объединится под знаменем советской власти».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 Недоступной советскому влиянию Армии преодолевали невероятные препятствия Геройски сражались Безропотно несли тягчайшие потери И освобождали шаг за шагом От власти советов огромные территории Это была лицевая сторона борьбы Ее героический эпос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 Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество красноармейцев разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрывали свои запасы от центрального органа снабжений Корпуса от армий, дивизии от корпусов, полки от дивизий. Тыл не мог подвести фронту необходимое довольствие, и фронт должен был применять широко реквизиции в префронтовой полосе. Способ естественный и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий, строжайшей регламентации и дисциплины.